История двадцать Бремя ответственности. Из дневниковых записей пилота Акжея Верена. «Абосверт. Открытый космос. Анхел». Дилемма существовала на данный момент одна — брать в на Анхел или не брать. На грунте было опаснее, но она так соскучилась по сестрам. С Кэлли все ясно. Зампотех нужен мне на орбите. Я оставлял ему лучших пилотов, с собой увозил только Роса а спину мне и Аим с Джобом прикроют, если что». А еще Нига обещал двух гранских телохранителей. Сказал, сами вызвались. Я понимал, каково гранцем будет среди наших, но обидеть отказом не мог. Мужики из горного клана, кровные братья, можно сказать. В итоге пришлось взять Влану на Анхил, но оставить у Мэриса, под присмотром Дорама. Я смутно представлял, что значит «у нас будет ребенок», но прекрасно помнил, как рожают кошки. Беременной кошке нужен покой. Вряд ли беременная женщина устроена иначе. Беспокоило меня и сияние ЭИ. Может, процесс родовспоможения у инитов чем-то отличается от обычного? Наш корабельный медик явно не акушер. Нет, Влане нужно на ангел. штаб к Мэрису. В столице неспокойно, но медиков топади не всех перебили. Влана согласилась перейти под генеральскую руку на удивление быстро. Задумала что-то. Собираясь, я достал из корабельного сейфа дневник, подержал в руках и положил обратно. Дневником я рисковать тоже не мог. Последнее время боялся даже открывать его. Знал, что не удержусь, начну читать, а он оборвется на полусловии и... В общем, у каждого в голове свои рыбки плавают, если ты не знал. Для меня, пока дневник не дочитан, Дьюб был жив. Мэрис прилетал еще раз. Мы долго обсуждали с ним, что и как. И он посоветовал сразу на территорию лорда Михала не лезть. Присмотреться сначала. Ничего хорошего о нем генерал рассказать не мог. С наземными войсками Анхела тоже не все было ладно. Официально командовал ими нынешний Ленцлер. Лошадка, до сей поры ухитрившаяся сохранить жеребячий окрас. Звали лошадку Абрахам Сеус. Сманили его с так называемых «Новых земель», едва освоенной самой отдаленной части империи. Лэнс-генерал Сеус за все это время не принял ни одного радикального решения, и на чьей он стороне Мэрис не знал до сих пор. Или знал, но решил меня в известность не ставить. Нас бросали на Анхел двумя группами. Предполагалось, что большая останется в столице, а меньшая наша высадится в районе летнего городка Бришта, непосредственно на поступах к Белой долине и к Супу, который варится там из остатков госармии Анхела и ополчения лорда Михала. Летний город – место, где свободную от работы половину сезона проводят инженеры и рабочие. Там сейчас малолюдно и, несмотря на близость Белой долины, относительно спокойно. А еще нашу десантную группу передавали лично в подчинение Мэрису. Лэнслер не отреагировал никак, когда инспектор Джастин предложил, чтобы операцию в Белой возглавил именно Мэрис. Почему, интересно? Может, потому, что душки в этот момент не было на Анхеле? На подлете я долго смотрел на Анхел сверху, впечатывая в память как можно больше подробностей рельефа. У Анхела только один крупный плюс для военных операций. Сравнительно небольшое население, компактно сконцентрированное в шести больших городах и двух десятках малых. Мы окультурили пока только одну сторону планеты, одно ее полушарие. Второе радует своим первозданным видом на континенты-близнецы, тянущиеся параллельно друг к другу и покрытые молодыми горами суровый мужской пейзаж и большие перспективы для геологов. Освоение мы начали с экватора, потому что климатические условия там самые приемлемые для людей. Стараниями инженеров ось Анхела практически перпендикулярна к плоскости орбиты и на экваториальных землях царит вечное лето, смягченное океаном и установленными на орбите солнечными батареями, поглощающими избыточную энергию белой Саа. Континент, кстати, так и называется – Солнце Анхела, потому что разрабатывали программу заселения экзотианские инженеры, а экзотианцы любят красивые названия. Второй более округлый кусок освоенной нами земли лежит от Солнца через пролив. Климат там хуже, хоть и выручает теплое течение. Этот континент называется Рода, с экзотианского скала. Застроен он в основном заводами, где ученые и инженеры работают вахтовым методом, отдыхая потом на основном континенте в небольших летних городах в долине реки Белой. «Анхел» специализируется на добыче урана и ртути, получении редкоземельных элементов и военных технологиях. Большая часть населения – люди с инженерными специальностями, а ученые не склонны к мятежам, пока их основательно не прижмешь. Потому в дальних от столицы промышленных городах пока относительно спокойно. С ума сходят только в Саа и в Белой долине. В столице, потому что правительство Анхела мечтает бодрым маршем идти под руку экзотики, а что происходит в Белой долине, вообще только боги знают. Белую долину изначально планировали как место для земледелия и скотоводства. Полноводная горная Вайсевет вместе с притоками режет плодородную землю долины на равные сегменты, от северных ветров защищают молодые рукотворные горы. Старые горы тоже кое-где здравствуют, учитывая розу ветров, Их сравняли не все, а не помешало бы. Когда в столице начались беспорядки, земледельцы, само собой, начали придерживать все, что можно хранить. Во время беспорядков цены на продукты всегда растут. Однако вместо того, чтобы давить на фермеров языками, правительство решило направить туда армейские подразделения. Голодавшая в столице армия начала стремительно разлагаться на унавоженной почве местного скопидомства. Главы фермерских объединений и остатки древних семейств, осевшие здесь, возроптали, но их никто не услышал. Напротив, правительство отдало недвусмысленный приказ судить за утаивание продуктов на месте. Ну и пошло-поехало. Наземная армия «Анхела» не чита нашему десанту. По количеству там надо долго дописывать нолики, но дисциплина и обучение у этих ноликов соответственные. Один наш десантник стоит двух-трех десятков армейских. А хорошо обученный спецоновец может стоить и сотни. Но зато попробуй, сдержи многотысячную махину, руководству которой, по сути, приказали вешать и грабить. Сначала дела у армейских пошли как по маслу, пока за фермеров не вступились так называемые «свободные лорды» на свои кровные, купившие тут когда-то землю. А у лордов хватало и обученных людей, и денег на оружие тем, кто хотел мстить. И когда правительство получило партизанскую войну, где большая часть взрослых мужчин днем фермерствовала, а ночью устраивала фейерверки, да еще и отряды ополченцев в предгорьях, откуда их невозможно было выбить сверху. Вот тогда всем стало тепло и радостно. А спустя неделю-другую, с подачи, как я подозреваю, душки, вспыхнул бунт в столице. В считанные дни там образовалось второе правительство со своей вооруженной армией. Символической, но городу хватило. Ангел распался на зоны влияния. Наземную армию из Белой долины пришлось срочно отзывать. Но не тут-то было. Чистить хвост, нагруженный отстающими обозами со жертвой отступающей армии, что может быть слаще для народного ополчения? Дальше хуже. На выходе из Белой долины начинаются предгорья, сохраненные в свое время для защиты от ветра. Сам выход из долины похож на узкое горло, наполовину перегороженное рекой Белой, в которую впадает вытекающая из долины войсовет. Вот там, практически в болоте, так и не добравшись до реки, застряла армия официального правительства Анхела. Выход из долины, конечно, был. Замечательный просто выход, который простреливался так, что лучше не надо. Можно было завалить все вокруг трупами, пройти вряд ли. А засевшие в горах ополченцы лишали поддержку с воздуха всякого смысла. Понятно, что два-три корабля-крыла могли прямо с орбиты сделать из белой долины черную. Но отделить зерна от плевел никто не смог бы. Ну а как без застрявшей армии подавить мятеж в столице, правительство почему-то не понимало. А потому нам, малыми силами, предстояло разрезать этот малосъедобный пирог. На это стоило посмотреть. Три тихо презирающих меня капитана К.К. и два Гранца, бросившихся ко мне как к родному. На капитанов я не обиделся. Мало того, я знал, что на Анхеле буду вести себя еще хуже, чем обо мне рассказывают. А вот к чести гранцев, они на наших реагировали сдержанно, хотя лучше меня читали по глазам и лицам. С граны на меня свалились старый знакомец-бритер Абио и худощавый, но кряжестый фрау Тьеро, тоже местный боец из забияка по прозвищу Така, метатель. Мужик носил до сорока метательных ножей в одежде и на теле. Более независимых натур, чем Така, я не встречал. Но и внутренняя цельность его изумляла такая радостная смерть, швыряющаяся ножами. Был он очень смуглый, выше плотного верткого абио и с удивительно лукавыми глазами. Абио оказался тяжелым и скрытным. он просто лучился самоуверенностью и жаждой боя. Мэрис собрал нас только для того, чтобы продемонстрировать, как он принимает всю ответственность за операцию в Белой долине на свои хрупкие плечи и тут же переваливает на мои широкие. В нашей десантной группе по только что озвученной им версии, должен был командовать я. Аплодисменты, не надо благодарить, и пошли все вон. Вот так примерно он закончил. Три капитана медленно охреневали от услышанного. Я, в общем-то, знал о планах Мэриса и потому никаких лишних эмоций не испытал. А когда пришла моя очередь говорить, просто объяснил капитанам, что бессмысленного самопожертвования не оценю, и они сами могут оставаться на орбите». В результате в поле мне прислали двух замов по личному составу и Оби Лекуса. Видно, он чем-то провинился. Рейт лейтенант Оби Лекус был родом из белых манжет. В армию он пришел делать карьеру. Оби полагал, что, спустив с неба на землю, ему дали шанс получить капитана. На самом же деле земля — это всегда грязно, и карьера будет делать здесь его. Впрочем, в день нашей первой встречи Рейт лейтенант еще не догадывался об этом. Я взирал на исключительно сшитую форму лекуса и веселился. Он и не предполагал, что большую часть боевых действий мы проведем, забившись в щели между камнями или в болоте. Тоже хороший способ маскировки. Напрягало лишь то, что бойцы, которых он привез, были также дурно экипированы, а Келли, который занимался экипировкой у меня, остался на «Вороне». И нужно срочно выцепить подходящего человека из десятков незнакомых сержантов, который сумеет быстро навести порядок в подразделении Лекуса. Ну, хватит смотреть, пора знакомиться. Я выстроил весь командный состав. Двух капитанов, рейд лейтенантов кителей от дома икона, изящных витых перстнях и белоснежных носках и штук сорок старших сержантов. Начинать обработку надо с командиров. Я сроду не пользовался раньше своей силой намеренно. Но сегодня решил устроить сознательную и запланированную психическую атаку. Хотел заставить это разнородное сборище подчиняться мне беспрекословно. Сначала от неумелого напряжения заныло мое собственное сердце. Потом я стал замечать изменения на некоторых лицах. Но не на всех. Вот так. Со злости я, значит, могу. А по собственному желанию мало пока что получается. Ладно, умею и по-другому. Сержант. Я поймал один особенно рассеянный и незамутненный интеллектом взгляд. Два шага вперед. Все видят эту сонную ленивую морду. Я буду наказывать даже за мысли о неподчинении и разгильдяйстве. Сорок раз отжались, сержант. Здесь. В следующий раз получите сорок ударов бичом. Я почувствовал, как парень внутренне дрогнул и пожалел его. Но отступать было поздно. Начал запугивать. Запугивай. Пока шарашенный сержант 40 ударов за выражение лица, это было для него слишком отжимался, я ласково обозрел весь свой командный состав, особенно долго задерживался на лицах, все еще обезображенных непониманием. Таких, как лицо обе лекуса. Покраснеет или нет? Есть. И даже за мысли о мародерстве буду вешать и начну не с подчиненных, а с тех, кто за них отвечает с командиров в первую очередь. Я похлопал по плечу особенно преисполнившегося моим текстом замполича со Скорка. Скорк — хороший новый корабль, свежее ворона. Его даже назвали в честь одной из лун сектора. Не нашей по колонны, но это дело поправимое. И с этим служакой я общий язык найду. Как его там? Я скосил глаза на экранчик браслета. Титчер. Эрит Титчер. Второго замполича звали Дроу Керби. Тоже серьезный на вид мужик восемьсот бойцов, из них восемьсот местный спецон, они пока под рукой Мериса, но я могу отозвать их. И четыре корабля поддержки. И обещание ком крыла подтянуть, если что, и еще десяток. В общем, воюй как хочешь, и чем хочешь. Да сколько он будет отжиматься, этот байерг безрогий? Встань, сержант, отжиматься надо вот так, быстро. Я показал, отряхнул ладони. Понятно, марш на место всем разойтись и приготовить личный состав к проверке экипировки. Сам проверять буду. Капитан Керби, будете мне помогать?» Два гранца телохранителя ухмылялись за моей спиной. Им эта комедия была по душе. Джоб сдерживался пока. Он и не такое видел. Порадоваться вместе с гранцами я не успел. Выхватил боковым зрением заходящую на посадку шлюпку с эмблемой спецсона и выругался. «Хэт!» Джоб смотрел туда же. И тоже догадался, кто прилетел. И расплылся наконец. Оба гранца напряглись, но когда из шлюпки выбралась Влана, поняли, в чем юмор. Они видели, как я отослал девушку, а теперь она быстро и уверенно шагала в нашу сторону. Я приготовился ряфнуть так, чтобы Вланка вылетела отсюда, как пробка из бутылки. Капитан Лагаль! Она разулыбалась в ответ на мой почти неподдельный гнев. Как не кстати, не дай бог, мои новые подчиненные догадаются, «Что я совсем не такой уж и страшный?» «Извольте доложить, капитан Лагаль, что вы тут забыли?» «По приказу генерала Мэриса, капитан. В столице неспокойно. Генерал велел мне оставаться для связи с вами в Бришке». «Для связи? Он что, боится, что мы тут все спутники позбиваем и перейдем на голубинную почту?» «Вроде того...» — опять улыбнулась Флана и протянула приказ. «На словах было сказано, что от вас можно ожидать всякого». Тем более, что в столице действительно неспокойно. А здесь генерал Мэрис на всякий случай оставит пару сотен спецоновцев. Я задумался. Плохим стратегом генерал не был. Хитрым гадом — это иногда да. Но на его мыслительные способности гадство не влияло. Раз он говорит, что здесь спокойнее, то, скорее всего, так и есть. Что ж, прибытие в Ланы решало некоторые проблемы. Не нужно искать, кто займется экипировкой людей Лекуса. Да и своих парней будет на кого оставить. Можно самому пощупать вместе с разведчиками Белую долину. Однако, будь Влана парнем, я бы чувствовал себя спокойнее. Кстати, капитан, а дарама то вы куда дели?» Генерал Мэрис просил оставить Дарама по возможности в его подчинении. «Вот это уже не похоже на Мэриса. Зачем ему Дарам? Я оглянулся. Ребята как раз только что разбили мою палатку. «Пройдемте, переговорим». Наказал дежурному, чтобы вблизи палатки никто не ошивался, и мы вошли внутрь. Что это еще за шутки? Зачем Мэрису Дарам? Не знаю. Они долго говорили вчера. Похоже, Дарам что-то знает. Или важное для Мэриса, Произнеся это имя, Влана поморщилась. Или для исхода операции. Дарам неплохой медиум. В смысле? У него хорошо с предчувствиями. Мэрису нужны предчувствия? Не верю. Генерал привык считать... — Считает он и теперь. Знать бы, как. — Ак. Он гораздо больше твоего имел дело с иенитами. — Мэрис верит только тому, что видит своими глазами. Не обольщайся на его счет. Да я бы и сам не поверил, если бы Хэт знает, что не испытывал. Влана задумалась, но и у нее, похоже, больше никаких версий насчет драмы не возникло. Я смотрел на ее озабоченное лицо и... — Что-то я проголодался, — вырвалось у меня. «Это что за намеки не по уставу, капитан Гордон?» И фыркнул. Вланка, посмотрев на меня, тоже. «Ладно», — сказала она, состроив гримаску. «Полечу-ка я проверю, что за резиденция у спецона в Бриште. А к вечеру вернусь к вам. Лети, птица. У меня для тебя, кстати, поручение есть. Я тут пока учиню разгром Лекусу, а ты потом поможешь ему с экипировкой». «Зверствуешь?» — рассмеялась Влана. «А что делать?» Мы выпутаемся из этой байды только в одном случае, если меня неожиданно осенит хоть какая-то здравая идея, а остальные успеют послушаться. Иначе мы и в долину не войдем. Вот тут в ее горле все и ляжем».